Второе. Терри сказал, что хочет пойти домой и продумать следующий шаг. Фрэнк, который нисколько не сомневался, что исполняющий обязанности шерифа хочет вернуться домой, чтобы проспаться, сказал, что это отличная идея. Высадил Терри у крыльца и поехал в управление шерифа. Там нашел Линни Марс, которая кружила по диспетчерской с ноутбуком в руках. Вокруг ее ноздрей была корочка белого порошка, щеки заливал лихорадочный румянец. Осоловевшие глаза запали, из ноутбука доносились привычные звуки хаоса. «Привет, Пит!» Она звала его Питом со вчерашнего дня. Фрэнк не стал ее поправлять. Даже если бы поправил, она бы называла его Фрэнком несколько минут, а потом вернулась бы к Питу». Потеря кратковременной памяти — обычное дело для женщин, которые продолжали бодрствовать. Их лобные доли таяли, как масло на горячей сковородке. — Что смотришь? — Видео с Ютьюба. Она продолжала кружить по диспетчерской. Могу, конечно, смотреть и за своим столом. Я знаю, что у Гертруда экран гораздо больше. Но всякий раз, когда сажусь, начинаю уплывать. Так что лучше ходить. — Понял. — И чего там? Его это не слишком интересовало. Фрэнк знал заранее. Плохие новости. — Репортажи. Аль-Джазиры. Все новостные каналы с ума посходили. Но Аль-Джазира переплюнула всех. Весь Ближний Восток в огне. Нефть, сам понимаешь. Нефтяные скважины. Атомные бомбы еще не сбрасывают. Но кто-нибудь обязательно до этого додумается. Согласен? — Не знаю. Линни... «Я тут подумал, не сможешь ли ты кое-что для меня найти. Я попробовал воспользоваться телефоном, но ничего не вышло. Наверное, сотрудники тюрьмы не делятся своими личными данными». Линь не прибавила шагу, не отрывая взгляда от экрана, держа перед собой ноутпук, словно чашу. Наткнулась на стул, чуть не упала. Выпрямилась, двинулась дальше. «Шииты воюют с суннитами». ИГИЛ и с первыми, и со вторыми. Аль-Джазира пригласила комментаторов, и все думают, что причина – в уходе женщин. Они говорят, что теперь, когда не нужно защищать женщин, хотя их представление о защите сильно отличается от моего, исчез какой-то краеугольный камень иудаизма и ислама. Как будто это одно и то же. Короче, вину опять возлагают на женщин, пусть даже все они заснули. Чокнутые, да? В Англии хватит с меня, мировых новостей, подумал Фрэнк и несколько раз хлопнул в ладоши перед лицом Лини. Мне нужно, чтобы ты на минутку вернулась к своей работе. Можешь это сделать для меня? Линни очнулась. Разумеется. Что тебе нужно, Пит? Терри попросил найти ему адрес Лоренса Хикса. Он заместитель начальника женской тюрьмы. Знаешь, где его взять? Проще простого, сущий пустяк, как два пальца об асфальт. У меня есть все их адреса и телефоны, на случай, если возникнут проблемы. Но проще простого не получилось, учитывая нынешнее состояние Линни. Фрэнк терпеливо ждал, а она села за стол. Открыла один файл, другой, третий. Качая головой и кляня компьютер, как обычно делают люди, даже зная, что винить можно только себя. В какой-то момент она задремала и Фрэнк увидел тонкую белую паутинку, полезшую из ее уха. Он снова хлопнул ладоши перед ее носом. «Сосредоточься, Линни. Пожалуйста. Это может быть важно». Она резко вскинула голову. Паутинка оторвалась, поплыла, исчезла. Лини глупо улыбнулась. «Принято. Эй, помнишь тот вечер, когда мы поехали на танцы в залы плюща в Кофлине, И они все время играли «Будь скутин буги». Фрэнк понятия не имел, о чем речь. «Конечно. Лоренс Хиггс. Адрес?» В итоге Линни его нашла. Кларенс Корт, дом 64, в южной части города. Максимально далеко от тюрьмы, но в городской черте Дулинга. «Спасибо, Линни. Лучше выпей кофе». «Думаю, я отдам предпочтение колумбийскому кокаину» а не кофе. Толку от него больше. Господи, благослови братьев Грайнеров. Зазвонил телефон. Линни схватила трубку. Полиция. Секунды три. Слушала. Потом положила трубку. Продолжают спрашивать, правда ли, что в тюрьме есть женщина. Бла-бла-бла. Я похожа на газету? Она одарила Фрэнка крайне несчастной улыбкой. Не понимаю, чего я бодрствую. Просто оттягиваю неизбежное». Фрэнк наклонился и, сам не зная, что собирается это сделать, погладил ее плечо. «Держись. Возможно, за следующим поворотом дороги ждет чудо, и ты не узнаешь об этом, пока не доберешься туда». Линни заплакала. «Спасибо, Дэйв, это так мило, с твоей стороны». «Я хороший человек», — ответил Фрэнк, который пытался быть хорошим, но обнаружил, что это не всегда возможно, и он подозревал, что в долгосрочной перспективе от добра не будет прока. Фрэнку это не нравилось, не доставляло никакого удовольствия, он не знал, понимала ли Элейн, что ему совершенно, не хотелось срываться, но он видел, что творилось вокруг, кому-то, Следовало взять инициативу на себя, и в дулинге сделать это мог только он. Он ушел, практически не сомневаясь, что в следующий раз увидит Линни, Марс, в коконе. Некоторые помощники шерифа уже начали называть их «сучьими турбами». Ему эта придумка не нравилась, но он не вмешивался. Это была задача Терри. В конце концов, он был шерифом.